Глава третья. Футбольный клуб. Скандал. История не только из добрых героев состоит. Самое интересное, что злых помнят гораздо дольше. Некоторые особо подозрительные болельщики «Спартака» по сей день уверены, что автор этих слов, Андрея Владимировича Червиченко, в их любимый клуб заслал «ЦСКА» с целью развалить команду изнутри. Экс-президент Красно-Белых, которому более чем свойственен ипотаж, периодически сам подбрасывает угольку в печку этой слегка маниакальной версии. То, будучи обижен на новое руководство «Спартака», публично признается, что в матче «Спартаковцев» с армейцами будет болеть за последних, то получает из рук фанатов ЦСКА шарф с красноречивой надписью «Дорогой наш человек». И, обладая неплохим чувством юмора, подарок этот с удовольствием принимает. Мне кажется, одной из основных причин той пропасти, которая пролегла между Червяченко и болельщиками, был разговор на разных языках. Для бывшего владельца и президента Спартак был бизнесом, временным увлечением, которому он, безусловно, на каком-то этапе отдавал много сил, времени и эмоций, но всю жизнь уж явно не посвящал. Антиквариат и покупка на аукционах картина Ивазовского, казалось, значили для него гораздо больше. Для болельщиков «Спартак» и все, что с ним связано – религия. А любое неосторожное уж тем более пренебрежительное слово на эту тему – святотатство. Вспомните, как мусульманский мир воспринял карикатуры в европейской прессе на пророка Мухаммеда и спроецируйте такую реакцию на поклонников «Спартака» и «Червяченко». Если в этой аналогии есть какое-то преувеличение, то, уверяю вас, совсем небольшое. А теперь подумайте, как спартаковский фанат может отреагировать на такие вот слова Червеченко в одном из многочисленных интервью Спортэкспрессу. «Моя жена говорит, ты не мог себе подешевле геморрой купить?» И людям уже не важно, что это говорит жена, а не сам Андрей Владимирович. Они прочитали слово «геморрой». Их Спартак, за которым они готовы на край света пойти, «геморрой». Может ли быть, что это кощунственное слово произносит не враг какой-нибудь, не армеец или динамовец, а а глава собственного клуба, наследник святого человека Николая Петровича Старостина. Червиченко с детства за «Спартак» не болел, его мозги были устроены по-другому, потому и не смог, став владельцем клуба, настроиться на болельщицкую волну. Когда этого нет, что называется, в крови, выручить может чуткость, искреннее желание понять и пропитаться, хитрость, в конце концов. Президенту ведь совсем не обязательно говорить то, что он в действительности думает. Но Червиченко заигрывать ни с кем не захотел. Он вплоть до своего последнего дня в «Спартаке» оставался таким, каким в него пришел. Что на уме, то и на языке. А с верующими людьми так нельзя. Если бы Папа Римский назвал Ватикан геморроем, многим бы из католиков это понравилось, как вы полагаете. То, что для болельщиков было окружено нимбом святости, для Червиченко запросто могло быть предметом торга и шуток. Андрей Владимирович и после ухода из «Спартака» остался самим собой. Сразу появилось ощущение, что без него российской премьер-лиги чего-то стало не хватать. Но у меня, как у человека неравнодушного к «Спартаку», сразу возникла мысль. Да, без Червяченко скучно, но пусть он работает где угодно, только не в «Спартаке». В Монако на матче за Суперкубок Европы в нем каждый год встречаются новоиспеченные победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка УЕФА 2005 года, в котором играли английский Ливерпуль и ЦСКА, Червиченко, уже более года как не президент «Спартака», но ну еще его акционер, был запечатлен в армейском шарфе. Вроде бы ко всему уже привыкли спартаковские поклонники, но этот факт вызвал у них бурю негодования. Вот дей показал свою истинную сущность наш бывший владелец. Впрочем, стоило повнимательнее присмотреться даже к черно-белому варианту этого фото. Как становится ясно, «роза» — так на фанатском сленге именуются шарфы — это не чисто армейское а посвященная матчу за суперкубок. На другой ее половине значилась символика Ливерпуля. Но почитатели «Спартака», которых от одной фамилии Червиченко бросает в в таких подробностях разбираться не хотели. Удивительное, если вдуматься, явление. Наверняка ведь есть в их жизни люди, которые делали подлости лично им или их родным, уводили подруг, предавали, кидали на деньги – Но во времена Червиченковского правления в Спартаке, да и отчасти и сейчас, большинство этих фанатов были убеждены, что именно он, Червиченко, главный из ада, настоящий Воланд, по сравнению с которым все остальные собственные недруги, незначительные чертенята, такова природа футбольного боления. Самое интересное, что всякий человек, которому доводилось подробно общаться с Червиченко один на один, и я в том числе, хотя бы в какой-то степени попадает под его специфическое обаяние. По крайней мере, Червиченко – личность и очень харизматическая. Он даже зарплату свою не побоялся в «Спортэкспрессе» озвучить. 17 пятьдесят долларов в месяц. Не каждый в нашей стране способен на такие откровения. Друзья Андрея Владимировича наверняка его очень любят. Даже я не раз с ним воевавший ловлю себя на ощущение, что не могу испытывать к нему настоящей антипатии. Червиченко – яркий, колоритный человек, и это невозможно не оценить. Наверное, он просто оказался в неправильное время в неправильном месте и вовремя не захотел этого понять, в чем во многом виноват сам. Как и в том, что дело с эффектным словом у него совпадало далеко не всегда. Взаимная любовь с болельщиками началась у него еще осенью 2001 года. Червиченко, работавший в «Спартаке» уже год, к тому времени был назначен вице-президентом и стал публичной фигурой. Андрей Владимирович быстро войдет во вкус этой публичности». Начиналась новая Лига Чемпионов. В предыдущий «Спартак» для клуба из Восточной Европы выступил успешно. Вышел из группы, опередив португальский «Спортинг» и немецкий «Байер», а во втором групповом турнире разгромил лондонский арсенал 4:1. 4-1. Десять месяцев спустя все было совсем иначе. Утром 11 сентября 2001 года, да, именно в этот страшный день, «Спартак», его болельщики, а также репортеры несколькими самолетами – летели в Прагу на стартовый матч новой лиги с местной Спартой. Тогда мы еще не знали, что в память о жертвах теракта в Нью-Йорке игра будет перенесена. И обсуждали со знакомыми поклонниками клуба текущие новости. Болельщики возмущались трех- и четырехкратным увеличением цен на билеты на домашние матчи Лиги Чемпионов. Но еще больше их взбесила реакция еще не слишком знакомого им господина Червиченко, когда после одного из матчей они обратились к нему с этой претензией. «Ничего страшного, лишний раз не уколитесь и не выпейте лишнюю бутылку водки», бросил им новый вице-президент Спартака. И разговор на этом был закончен. Фаны не верили своим ушам, с ними так не разговаривали никогда. Что этот человек вообще себе позволяет? Болельщики со спартаковской гостевой книги в интернете тут же опубликовали открытое письмо на имя Романцева и Титова. Неужели Спартак может называть себя народной командой, если он создает такие условия для посещения своих матчей? По нашей национальной традиции люди верили в доброго царя, полагали, что романцев, заняты творчеством в клубе и сборной, не в курсе ситуации и надеялись на его вмешательство. Наивные. Червяченко сразу дал понять, что на всю эту публику ему глубоко наплевать, и церемониться с ней он не собирается. Публика в силу своих возможностей ему будет платить той же монетой». Его вообще чрезвычайно раздражала вся спартаковская общественность, которая поднимала невообразимый шум всякий раз, когда новый президент пытался переделать что-то на свой лад. Уже значительно позже, в середине 2003 года, председатель спортивного общества «Спартак» не путать с футбольным клубом Анна Алёшина рассказывала мне. В ноябре прошлого года у нас состоялся расширенный президиум Центрального и Российского советов общества, где одним из вопросов было состояние футбольной команды. Причем, спросите тут мы, при том, что футбольный клуб «Спартак» как самостоятельная структура появился лишь около 15 лет назад, тогда как общество в 1935 году. Первый устав «Спартака» предполагал развитие 27 видов спорта, среди которых футбол. Основатель «Спартака» Николай Старостин создавал не исключительно футбольный клуб, а общество, и именно обществу был вручен орден Ленина.